Летающая тарелка? Ничего особенного. Тогда я попросил ее показать свои знания в области техники. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я рассказала, как работают всевозможные механизмы вашего мира? Ты скажи чего-нибудь такое, к чему самые великие наши ученые только-только прикасаются. Ну, скажем, сделай какое-нибудь великое научное открытие. Так я и так это все время для тебя делаю. Не для меня надо, для ученого мира, чтобы они признали это открытием. Ты сделай открытие для доказательства в области техники, космических кораблей, атома, топлива для машин, раз ты говоришь, что все это очень просто. Эти области, по сравнению с тем, что я тебе пытаюсь пояснить, это же, как бы тебе сказать по-вашему, для сравнения ну каменный век что ли вот и отлично по-твоему примитивно зато понятно будет ты докажешь свою правоту и подтвердишь что твой интеллект выше моего скажи например наши самолеты космические корабли как по-твоему совершенные механизмы нет они весьма примитивны являются как раз подтверждением примитивности технократического пути развития. Такой ответ насторожил меня, так как я понял, она действительно знает неизмеримо больше, чем можно себе представить моим обычным сознанием. Я продолжал допытываться. В чем же примитивизм наших ракет и самолетов? Анастасия отвечала мне, выдержав небольшую паузу, как бы давая осознать сказанное ею. Движение всех ваших механизмов, абсолютно всех, основано на энергии взрыва. Не зная более совершенных естественных источников, вы пользуетесь таким примитивным, громоздким, с неимоверным упорством. И вас не останавливают даже пагубные последствия от этих использований. Ваши самолеты и ракеты имеют просто смехотворную дальность полета, Они лишь чуточку приподнимаются над землей по масштабам вселенной, а между тем этот способ уже почти достиг своего потолка. Но это же смешно. Взрывающееся или горящее вещество толкает какую-то громоздкую конструкцию, ту, что вы называете космическим кораблем. При этом большая часть этого корабля занята именно проблемами толкания. А какой может быть другой принцип передвижения в воздухе? Например, такой, как у тарелки. Что? Ты знаешь о летающих тарелках и о принципах их передвижения? Конечно, знаю. Он очень простой и рациональный. У меня даже в горле пересохло. Я стал торопить ее. Рассказывай, Анастасия, быстро и понятно. Хорошо. Только ты не волнуйся. А то при волнении воспринимать тебе будет труднее. Принцип передвижения летающей тарелки основан на энергии выработки вакуума. Как это? и понятнее. У тебя слабый словарный запас. А чтобы понятно тебе было, я только им должна пользоваться. Сейчас добавлю. Выпалил я, волнуясь. Банка, крышка, таблетка, воздух. И стал быстро называть все слова, какие только на ум пришли в тот момент и даже матом выругался анастасия прервала не надо я знаю все слова которыми ты можешь выражаться но есть еще другие и вообще другой способ передачи информации с его помощью я могла бы объяснить тебе за минуту а так часа два может потребоваться это много мне хотелось бы рассказать тебе о другом более значимым нет анастасия рассказывай о тарелке о принципе ее передвижения, об энергоносителях. Пока не пойму, не буду слушать ничего другого». «Хорошо», — продолжала она, — «взрыв — это когда твердое вещество быстро превращается под каким-то определенным воздействием в газообразное или в ходе какой-нибудь реакции два газообразных вещества переходят в более легкие. Это тебе понятно?» «Да, порох, если поджечь» превратиться в дым бензин в газ да примерно так но если вы у тебя или у вас были более чистые помыслы и отсюда знание механизмов природы вы могли бы давно уже осознать что если существует такое вещество которое за одно мгновение может значительно расшириться взорваться переходя в другое состояние то должен быть и обратный процесс в природе Это живые микроорганизмы, которые превращают газообразные вещества в твердые. Вообще-то все растения это делают, только с разной скоростью и степенью твердости и прочности создаваемого. Посмотри вокруг, ведь они пьют сок земли, дышат воздухом, а вырабатывают из этого твердое и прочное тело, скажем, древесину, или еще прочнее и тверже, орех, или косточку как у сливы. Невидимый глаза микроорганизм делает это с очень большой скоростью, питаясь как бы только воздухом. Вот эти микроорганизмы и являются двигателями летающей тарелки. Они похожи на микроклеточку мозга, только функционально узконаправлены. У них одна функция – движение, но выполняют они ее в совершенстве, Они находятся с внутренней стороны верхней поверхности летающей тарелки и помещены между двойными стенками ее. Расстояние между стенками примерно сантиметра три. Верхняя и нижняя поверхность внешних стенок пористая, с микродырочками. Через эти дырочки микроорганизмы всасывают воздух, создавая при этом перед тарелкой вакуум струйки воздуха начинают затвердевать еще до соприкосновения с тарелкой а пройдя через эти микроорганизмы вообще превращаются в шарики потом эти шарики увеличиваются примерно до 0,5 см в диаметре размягчаясь скатываются между стенок в нижнюю часть тарелки и снова распадаются на газообразные их можно есть если успеть это сделать до их распада А сами стенки летающие тарелки из чего сделаны? Они выращены. Как это? Ну что ты удивляешься? Вместо того, чтобы подумать внимательно. Многие люди выращивают в разных сосудах гриб, который делает воду, в которую его помещают, вкусной и немножко кисленькой. Гриб этот принимает форму сосуда, в котором он находится. Этот гриб, кстати, очень похож на летающую тарелку. Он и стенки делает двойные. Если в его воду добавить еще один микроорганизм, произойдет затвердевание. Но это так называемый микроорганизм можно выработать или точнее, зародить усилиями мозга, ну, воли, как бы яркого представления. Ты это сделать можешь? Да. Только одних моих усилий будет недостаточно. Необходимо воздействие нескольких десятков человек обладающих такими же способностями и делать это нужно в течение года примерно а на земле нашей есть все необходимое чтобы сделать или вырастить как ты говоришь эту летающую тарелку и микроорганизмы конечно есть на земле есть все что имеется во вселенной а как поместить микроорганизмы внутрь стенок тарелки если они такие маленькие что не видны Когда верхняя стенка выращена, она сама их привлекает и собирает в огромном количестве, как гнезда привлекают пчел. Но и здесь требуются волевые усилия нескольких десятков людей. Ну какой смысл детализировать все это дальше, если вы все равно не сможете ее вырастить из-за отсутствия пока у вас людей с соответствующими волей, интеллектом и знаниями? А ты разве никак не можешь помочь? Могу. Так сделай это. Я уже сделала. Что ты сделала, не понял я. Я рассказала тебе, как нужно воспитывать детей. И еще расскажу. Ты об этом расскажешь людям. Многие осознают это. Их дети, воспитанные таким образом, будут обладать интеллектом, знанием и волей, позволяющими сделать не только примитивную летающую тарелку, но и значительно больше. Анастасия, откуда тебе известно всё пролетающую тарелку? Они приземлялись здесь, и я ну как бы помогала им отремонтировать ее. Они намного умнее нас? Совсем нет. До человека им неизмеримо далеко. Они боятся его, не приближаются, хотя и очень любознательны. Сначала они меня боялись. Мысленные парализаторы направляли Все пыжились, испугать пытались, удивить. Я с трудом их успокоила и приласкала. Ну как же не умнее, если делают то, что человек еще не может? Что же здесь удивительного? Пчелки тоже выстраивают из природного материала невероятные конструкции с целой системой вентиляции, обогрева. Но это не означает, что они выше человека по интеллекту. Во Вселенной... Нет никого и ничего сильнее человека, кроме Бога.